Толп. Товарищ Попов чуть-чуть не от плуга, чуть не от станка и сахи. Он даже партиец, но он перепуган, брыжит бретоном сухим. Раскроешь газетину, в критике вся, любая колеблется глыба. Кроют кого, аж волосья встают от фамилий дыбом. Ведь это подрыв, подкоп, ведь это критику осторожненько должно вести. А эти критикуют, не щадя авторитета, ни чина, ни стажа, ни должности. Критика снизу — это яд, сверху — вот это лекарство. Ну, можно ли позволить низам подряд всем заниматься критиканством? О мерзостях наших трубим и поем — Иди, и в газетах срамись я. Ну, я ошибся. Так в тресте ж в моем Имеется ревизионная комиссия, Ведь можно ж, не задевая столпов, В кругу своих братишек Вызвать, сказать, товарищ Попов, Орудуй того потише. Пристали до тошноты, дорвот Обмазывают кистью густою. Товарищ, ведь это ж подорвет Государственные устой, кого критикуют, Вопит возомня, аж голос вижит тенорком. Вчера Иванова, сегодня меня, а завтра совнарком. Товарищ Попов, оставьте скулеж, Болтовня о подрывах ложь. Мы всех зовем, чтоб в лоб, а не пятись, Критика дрянь косила. И это лучшее из доказательств, Нашей чистоты и силы. 1928 год.